Валандер поколебался, стоит ли продолжать разговор, но мальчик отвечал вполне разумно. «Скажи, пожалуйста, твой брат Мартин писал тебе когда-нибудь письма? Они у тебя сохранились? Этим летом нет. Где он там? В Гамбурге? А раньше?» Мальчик задумался. «В прошлом году он написал мне из Штатов. От руки? Да». Валандер прикинул, стоит ли прыгать в машину и ехать аж в Симрисхам? «Или подождать до завтра. А зачем вам читать мои письма? Я вовсе не хочу их читать. Я хочу только посмотреть на почерк. Я могу послать факс, если это так срочно». «Сообразительный парнишка». Валендер дал ему номер одного из полицейских факсов. «Я хочу, чтобы ты сказал об этом родителям. Когда они вернутся, я уже лягу спать. А завтра?» «Это же ко мне письмо». «Все равно лучше рассказать», — терпеливо сказал Валендер. «Думаю, что Мартин с друзьями скоро приедут». Не понимаю, почему мать астрит мечет икру, каждый день звонит. А твои родители не волнуются? Они рады отдохнуть от Мартина, по крайней мере, отец. Разговор принял неожиданный оборот. Валендер ждал продолжения, но его не последовало. Спасибо за помощь. Это как игра, — сказал класс. Что, как игра? Они путешествуют во времени, переодеваются, как дети, хотя уже давно взрослые. Не уверен, что я тебя понял, — сказал Валендер. Они играют роли, только не в театре, а в жизни. Я думаю, они и в Европу потащились для этого, искать то, чего давно не существует. И что, они всегда так играют? Но вечеринка на Иванов день — это же не игра. Люди вкусно едят, танцуют и выпивают, — закончил мальчик. Но если при этом устроить маскарад, так еще веселей. Или как? Они устраивают маскарад? А, -а. но я не все знаю. Они ничего не говорят, только шепчутся. Валандер не мог толком сообразить, о чем говорит мальчик. Он посмотрел на часы, пора было ехать к Мур Норман. — Спасибо за помощь. Не забудь передать родителям, что я звонил, и расскажи, почему. — Может быть, и расскажу, — сказал класс. Три разных реакции. Ева Хильстрюм вне себя от волнения. Лиллимур Норман подозрительно и недоверчиво. Родители Мартина Буги... Рады, что он уехал, а его младший брат наслаждается отсутствием родителей. Он взял куртку и вышел. По пути заглянул в прачечную и застолбил новое время. Хотя расстояние до Черингаттон было небольшим, он взял машину. Мыцон подождет до завтра. Он свернул с Бельвью Веген и остановился перед двухэтажным особняком. Он еще подходил к калитке, а входная дверь уже открылась. Он сразу понял, что это Лили Мур Мурнорман. В отличие от Евы хилстрим это была весьма плотная дама. Лена Норман на фото в папке Мартинсона была очень похожа на свою мать. В руке у нее был конверт. «Прошу прощения, что беспокою. Думаю, что муж все ей выскажет, когда она явится. Совершенно непростительный поступок. Взять и уехать, никого не предупредив». «Они совершеннолетние», — сказал Валлендер. «Ну, такие вещи, понятно, вызывают раздражение». Можно было не заставлять людей волноваться. Он взял конверт и, пообещав в ближайшее время вернуть письмо, поехал в полицию. Он зашел в оперативную часть. Дежурный разговаривал по телефону, но, увидев Валендера, он кивнул на один из факсов. «Класс Буге!» — как обещал, прислал письмо своего брата. Валандер пошел к себе, зажег настольную лампу и сел за стол. Разложил письма и открытки, надел очки и стал их изучать. Мартин Буги описывал брату матч по регби. Лена Норман сообщала, что в пансионе в Южной Англии нет горячей воды. Он откинулся на стуле. Догадка его была верна. И у Мартина Буги, и у Лены Норман был неровный, неразборчивый почерк. И подписи тоже. Если бы кто-то захотел подделать их письма, он, безусловно, выбрал бы Астрид Хильстрём. Ему стало не по себе. Но он пытался рассуждать логично. Что это ему дает? Да ничего. Даже ответа на вопрос, зачем кому-то вообще понадобилось подделывать чьи-то открытки. И все равно что-то его сильно встревожило. Этим надо заняться серьезно. Если что-то случилось, то мы опоздали на два месяца. Он сходил за кофе. Было уже четверть одиннадцатого. Он перечитал лежавшее в папке описание развития событий, но никаких зацепок не обнаружил. Молодые люди, близкие друзья решили вместе отпраздновать Ивана в день. Потом надумали попутешествовать. С дороги посылают открытки. Вот и все. Валандер собрал письма и сложил в папку вместе с открытками. Больше ничего он сегодня сделать не мог. Завтра поговорит с Мартинсоном и остальными. Надо решить, объявлять розыск или нет. Валандер погасил лампу и вышел. Из-за неплотно прикрытой двери кабинета Ан Брит пробивался свет — Он, стараясь ступать неслышно, подошел к двери и заглянул. Она сидела, уставясь на пустой письменный стол. Он застыл в нерешительности. Она обычно старалась не задерживаться на работе, всегда торопилась к детям. Ее муж, квалифицированный электромонтажник, постоянно уезжал в командировки. Он вспомнил ее утреннюю реакцию. А теперь она сидит и смотрит на пустой стол. Скорее всего, ей хочется побыть одной. Не следует навязывать ей свое общество. А может быть... «Ей нужно с кем-то поговорить?» «В конце концов, она всегда может попросить меня оставить ее одну», — решил Валандер. Постучал в дверь и, дождавшись ответа, вошел в комнату. «Увидел, что у тебя горит свет», — сказал он. «Ты обычно не сидишь так поздно, если нет причины». Она молча смотрела на него. «Если хочешь, чтобы я ушел, просто скажи». «Нет», — пробормотала она. «Кажется, не хочу». «А что ты здесь делаешь? Что-нибудь случилось?» Валандер тяжело опустился на стул, ощущая себя толстым и бесформенным стариком. «Дайте, ребята, что исчезли на Ивана в день. Что-то новое?» «Собственно говоря, нет. Просто мне пришла в голову мысль, и я решил ее проверить. Но мне кажется, надо повнимательнее приглядеться к этой истории. Ева Хильстрюм с ума сходит от волнения. Правда, из всех родителей только она. А что могло случиться?» «В том-то и вопрос. Объявляем розыск?» Валандер развел руками, пока не знаю. «Завтра определимся». В комнате была полутьма. Свет настольной лампы падал на пол. «Сколько ты уже в полиции?» Вдруг спросила она. «Долго. Иногда кажется, что слишком долго. Но я понял, что я полицейский и останусь полицейским, пока не уйду на пенсию». Она долго смотрела на него. Потом спросила. «А как ты выдерживаешь?»